Герменевтика шлейермахера, Гадамера, Дильтея. Герменевтика – наука о понимании. Изучает процессы передачи информации в познании. Межсубъектные, междисциплинарные, межвременные. Герменевтика сложилась в 20 веке. Ее основатель Ганс Гадамер. Его предшественники – шлейермахер и Дильтей. Герменевтика изучает процедуры, из которых складывается понимание и его этапы. При этом герменевтика выявляет основное противоречие процесса понимания. Понимание всегда выступает одновременно как основа и как результат познания. Именно в XIX веке начинается развитие так называемой свободной герминевтики, неограниченной предметом, границами смысла текста. У Дильтея герминевтика превращается в специфический метод общественных наук, призванный обеспечить понимание общественных событий, исходя из субъективных намерений исторических деятелей. При этом понимание противопоставляется объяснению в естество знаний, связываемому с абстрагированием и установлением общего закона. В 20 веке герменевтика постепенно оформляется в одной из основных методологических процедур философии. Так у гадомера герменевтика приобретает функции антологии, поскольку бытие, которое может быть понято, есть язык социальной философии, поскольку понимание есть форма существования общественной жизни и критики идеологии. Результатом оказывается замыкание философии в кругу языка, что роднит герменевтику с неопозитивистским анализом языка. В рамках Франкфуртской школы Хабермас герменевтика как критика идеологии должна раскрыть на анализе языка средства господства и социальной власти, служащие оправданию отношений организованного насилия. У Хабермаса она выступает одним из консолидаций различных течений современной буржуазной философии. Герминевтика процедуры может быть использована в исторических, юридических и других науках, имеющих дело с анализом, объективированным результатом сознательной человеческой деятельности. По определению Ганса Георга Гадемера, задача философской герминевтики раскрыть герменевтическое измерение в его полном объеме и основополагающем значении для всего нашего миропонимания. Никакая экзистенция, никакое субъективное самосознание никогда не может существовать иначе, чем в языке и через язык. Никакое сознание не может что-то знать, не используя сформулированные в языке знания других людей, знания, накопленные предшествующими поколениями. В своей главной работе «Истинный метод. Основные черты философской герменевтики 1960 год, Гадамер показывает, как в мышлении и миропонимании каждого человека проявляется авторитет традиций. В каждом феномене сознание – В акте мышления участвуют бесчисленные предрассудки, убеждения или предположения прошлых поколений, переплетение разных идеологий. Историзм Гадемера претендует на обоснование исторического подхода к унаследованному знанию и взглядом на раскрытие связи современного мышления с направлениями и результатами мышления прошлых поколений. Распространение герменевтики Гадемера связано с началом научно-технической революции и ее социальными последствиями, появлением мощных средств массовой коммуникации и так далее. Гадамер пытается показать исторический характер всякого сознания, неизбежности морализма, мировоззрений, точек зрения, истин, неразрывную связь сознания каждого человека, не просто с накопленным и живущим в языке знанием прошлых поколений, но и с множеством форм и видов ложного сознания, идеологией, предрассудками и результатами новых манипуляций и воздействий массовой коммуникации. Меняется значение слов, их смысл, появляются новые слова, которые иной раз входят в сознание с искаженным пониманием того, что в них выражено. Этот аспект связи языка и мышления также попытался уловить Гадамер. Главный итог новейшей философской герменевтики – абсолютизация идеологического характера общественного сознания и распространение и обоснование скептицизма по отношению ко всем видам идеологий, в том числе науки и техники. Философы-герменевтики связывают язык не столько с мыслью, сколько с манипуляцией над мышлением, и ищут пути уже не столько для раскрытия ценных тайн языка, сколько для спасения сознания от идеологии, а значит от языка. Истолкование текста и всех явлений языка в новейшей герменевтике переплеталось и слилось с критикой идеологии. Герменевтика требует признать предпосылочность научного знания. Объективность науки включает в себя метод аппликации, также свойственны искусству и поэзии. Аппликация выполняет роль соотношения фактов с определенной исторической эпохой. Нельзя понять какое-либо событие в жизни человека, исходя из абстрактного представления о нем. Герминевтики говорят о языке как важнейшем условии упорядочивания связей событий в нашем понимании. Современная герменевтика рассматривает возможность видеть смысл не только в словах, но и во всех человеческих творениях. Герменевтика интегрирует научные знания в практическое сознание. основная проблема герменевтики проблема понимания герменевтика техника истолкования она связана также и с развитием методологии науки понимание может трактоваться как некое интеллектуальное удовлетворение от процесса познания как некая научная роскошь без которой можно обойтись как сугубо личностный и психологический феномен однако герменевтика претендует на поиск новых форм рациональности альтернативных существующей науки Эти формы рациональности, вырастающие из обыденного, распространяются на все, приобретают всеобщий характер. Проблемы и последствия герменевтики. Герменевтика приводит к одушевлению всех предметов. Природа полна смысла, надо его только вычленить. Герменевтика увлечение языком, опознание – дешифровка. Остался неопределенным момент разделения рационального объективизма и личностного субъективизма.